Другое небо. Сборник зарубежной научной фантастики. Полит издат, 1990 год. У научно-фантастической литературы больше возможностей в деле воспитания научного мировоззрения. Сама специфика жанра предполагает изначальное противоречие со всяческими догмами, в том числе и с религиозными. Предлагаемый сборник, в который включены произведения, частью уже издававшиеся на русском языке, а частью впервые переведенные, таких авторов, как Брэдбери, Кларк, Азимов, Шекли, Лем, несомненно, вызовет интерес у читателей, возможно, никогда не задумывавшихся о мировоззренческих проблемах. Содержание. Пролог. В начале было слово. Эрик Фрэнк Рассел. Единственное решение. Первый раздел. Отче наш, сущий на небесах. Рэй Брэдбери, человек. Энтони Бучер, Валаам. Пол Андерсон, царица ветров и тьмы. Второй раздел. По образу нашему. Роберт Силверберг. Добрые вести из Ватикана. Джон Бранер, Иуда, Энтони Бучер. Поиски святого Аквина. Артур Кларк. 9 миллиардов имен Бога. Станислав Лем, 21-е путешествие и Тихого. Фредерик Браун, Ответ. Роберт Силверберг, Пастырь, Третий раздел из сатанинского сборища. Роберт Шекли. Битва. Роберт Шекли. Бухгалтер. Теодор Коксуэлл. Стена вокруг мира. Альфред Бестер. Вы подождете? Боб Шоу. Обратная связь. Четвертый раздел. Богу Богова. Урсула Легуин высшие звезд. Станислав Лем, Маска. Артур Кларк, Звезда. Деймон Найт, Восславит ли прах тебя? Эпилог. И увидел я новое небо и новую землю. Урсула Легуин, Новая Атлантида.